Глава третья. Тот раз был последним, когда мы собрались все четверо на Парковой. Два дня спустя Валет отозвал меня в сторонку и доверительным тоном поведал о насущных проблемах. Начал издалека. «Сколько мы уже вместе?» «Кто?» — спросил я. До сего момента склонности к подобным разговорам по душам за Валетом не водилось, и это настораживало. «Но мы с тобой. Шесть лет». «Точно. Целых шесть лет». «Ты тогда совсем малой был, задохлик, едва на ногах держался». «А как вымахал?» Он улыбнулся и потрепал меня по плечу. «И с пацанами общий язык нашел быстро. Кстати, как тебе они?» «Не понял». «Что? Как?» «В целом. Отношения там? Тёрки, может, с кем имеются?» «Да нормально все. Этот противоестественный разговор начал меня не на шутку раздражать. м Мм, хорошо, хорошо. Я слышал, фара адресок нарыл за межой. Прощупывали уже. Дня три еще посмотреть решили. Визитеров там многовато было в последнее время. Сейчас вроде тихо все. Если так и останется, в четверг пойдем. Каким составом? Обычным. Пожал я плечами, искренне не понимая, о чем речь. Крикуна возьмете? Возьмем. На стреме постоит. И тут до меня начало доходить. «А что не так?» «Да...» — Валет откашлялся и сплюнул. «Крикун ведь у нас по замкам был мастер. До того случая. А с одной рукой он, сам понимаешь, пользы не принесет. На стрёме и репы достаточно. Ты любые внутрики с серьгами отмачиваешь на раз. Зачем Крикун? Он теперь абуза. А в нашем деле абуза, ох, как вредна. Ну, тогда не будем его брать. И втроем справимся». «Верно, справитесь. А с крикуном что делать?» Таких вопросов Валет раньше мне не задавал. «Когда? Сколько? Где? Какого?» Это да, постоянно, но «что делать?» «Впервые». «В смысле?» «В том самом смысле. Что предложишь?» Умом я, конечно, понимал, чего Валет ждет от меня, но выдавить нужные ему слова не смог. «Что делать с крикуном?» Сама эта блядская постановка вопроса уже не сулила ничего хорошего. Нет, он не был мне другом и даже приятелем. Мы просто жили под одной крышей, но все же. Не знаю. Знаешь, утвердительно кивнул Валет. Почему бы его просто не. Ну, отпустить, что ли? Чтобы он всех заложил? Да крикуны говорить-то толком не умеет. Зато умеет писать. Может, ему и вторую руку укоротить по локоть и пинком на улицу? Но что пялишься, как баран? У меня тут не богодельня. Я не смогу. Еще как сможешь. Или хочешь, чтобы я сам этим занялся? Тебе проще сделать все похожим на исчезновение. Вышли вдвоем, а там, дескать, разошлись, и хер его знает, куда он после этого запропастился. Помнишь, Крикун пропадал однажды на два дня? Вы его по всем канавам искали, а он с заводскими бухал. В тот раз для него обошлось, а в этот не проканает. — Чем плоха легенда? — Да не бзди! Валет усмехнулся, вынул из портсигара косяк и закурил. — Все нормально будет. Завтра фару с репой заставлю печь почистить, а вы с крикуном пойдёте щупать адрес. Выбери маршрут нелюдный, придумай там чего-нибудь, что заскочить нужно по делам. Ну, сообразишь. Главное, от дома и от хаты той подальше. — Понял? «Понял, спрашиваю?» «Да». «Ну и славно. Возвращайся к делам». Дело у меня тем утром было весьма приятное. За день до того я потратил три монеты на покупку ржавого велосипеда и теперь собирал в единый механизм промытые и смазанные шестерни задней втулки. Встал я рано и к девяти часам успел почти все привести в рабочее состояние. Разумеется, после этого я планировал весело и от души погонять на своем приобретении Но Валет за неполных три дня умудрился втоптать в говно уже вторую мою мечту. Настроение, понятное дело, резко испортилось, стало уже не до покатушек. Я сложил инструмент с разбросанными деталями в тряпку, закинул велосипед на плечо и поплелся со двора домой. «Починил?» — спросил Фара, оторвавшись от карт. Вся троица была на месте и увлеченно резалась в подкидного. «Нет», — ответил я, — «потом доделаю». «Ты давай не затягивай!» Мы тут с Репой забились, кто первым от нашей двери до угла хрущевки доедет. Я свой нож поставил против его костета». «Хороший ножик!» — осклабился Репа, жадно потирая ладони. «Вы же ездить не умеете». «Ну и ладно», — пожал фара плечами. «Так даже интереснее». «Придурки». «На что?» — кивнул я в сторону шлепающих по табуретке карт. «На фафаны». «Отлично придумано». «Крикун одной рукой проигрыш взимает». Не. Мы с Ряпой за него друг друга отвешиваем. — Ну, раздать что ли, и мне. — Садись. Фара собрал колоду и, перетасовав, раскидал на четверых. — А чего смурной такой? Из-за велика, что ли? — Да. Я подтащил стул и взял шесть причитающихся карт, тёртых перетертых, с почти неразличимым от грязи рисунком рубашки. — Дорого отбашлил. Он больше двух монет не стоит. — У богатых свои причуды, — усмехнулся Репа. «Останутся детали лишние. Шурупы там, гайки. Мне отдавай». «Я решил Крикуну руку новую выправить. А то, видишь, как мучается». Кивнул он в сторону нашего инвалида, вынужденного совершать сложные телодвижения в попытке справиться с картами одной рукой. «Аж смотреть больно. Думаю, зажим ему сделать. Крюком согнутый. Чтобы и подцепить можно было, и вложить, что нужно». «Чего?» — обернулся он на лай Крикуна. Ага, конечно, еще и изумрудами украшу. Ножик выкидной хочет к протезу присобачить, пояснил Репо присутствующим. Киборг, бля. Шутка была встречена дружным гоготом. Я тоже посмеялся за компанию, хотя вместо смеха хотелось блевануть. В горле возникла желчная горечь и чертовски разболелась голова. Ты чего? Фара закончил ржать и уставился на меня выпученными глазами. Поплохело? Голова побаливает. Ты бледный как смерть. — заметил Репа. — И лоб в испарине? — Пойду прилягу. Я уронил карты и поплелся в свой угол. Не знаю, сам я лег или меня положили. Скорее, второе, потому что, очнувшись, обнаружил на затылке здоровенную шишку. Видимо, отключился по дороге и упал. Последнее, что запомнил, ослепительная белизна перед глазами. Когда открыл их, увидел крикуна. Он сидел рядом и смачивал в тазу тряпку, после чего попытался приладить ее мне на лоб, Но, увидев, что я очнулся, вздрогнул и отпрянул назад, будто от покойника, надумавшего вдруг размяться. Что случилось? Я сел и прислонился к стене. Голова уже не болела, но тяжелой была, как чугунная. Тело било мелкая дрожь. В ответ на мой вопрос Крикун неразборчиво пролаял, но, видя, что подобное общение со мной смысла сейчас не имеет, махнул рукой и побежал на улицу. Вернулся он вместе с Фарой. Тот прискакал запыхавшийся и радостный. «Чёрт, ну напугал!» Хлопнул он меня по плечу. «Мы уж думали, все, Больше за твой счет не похорчуемся, Начали лесопед делить». Веселость на фариной морде сменилась серьезным выражением. «Ты как?» Башка будто гиря пудовая. А в остальном вроде нормально. Что тут произошло, ни черта не помню. «Вырубился ты, вот что!» «Мы в карты играли. Ты заявился с великом разобранным. Тоже сел» а потом сказал, что голова болит, пошел прилечь и отключился. «Хорошо мы еще Фафанов тебе перед этим не навешали, а то и правда помер бы». «Одиннадцать часов в отрубе лежал». «Где Валет?» «С утра не видел. А что?» «Да так». Я сел на край топчана, взял в руки таз и опустил в него лицо. Холодная вода помогла развеять пелену перед глазами и немного унять дрожь. «Чего скалишься?» Посмотрел я снизу в нависшую, довольную физиономию крикуна. «Хорошо, что живой!» — прогавкал он в ответ. «Вот ведь скотина похорукая!» Так и дергал за душу, будто знал. Я молча смотрел в его добрые, словно угадящие собаки глаза, а на уме вертелась одно. «Крикун, крикун! Лучше б ты сдох тогда под дверью, или вообще не возвращался!» «Ходячая проблема! Что с тобой делать теперь?» хотя что делать я уже знал. Утром вернулся Валет, сильно на веселе, но робкая надежда, что благодетель сейчас накатит еще для блеску и заснет часов на двенадцать в собственной болевотине, как частенько бывало, не оправдалась. Вместо этого он устроил всем грандиозный нагоняй за безделье во время собственного отсутствия, сунул Фарри в ухо и заставил драить печь, увесистым пинком назначив репу в помощники. Мы же с Крикуном, как и следовало ожидать, были откомандированы щупать адрес. Вести диалог с человеком, который разговаривает так, словно подавился огромной костью и задыхается, дело непростое. Поэтому шли мы молча. Утренний морозец прихватил размешанную ногами и телегами дорожную грязь. Подошвы скользили, ступать приходилось осторожно. Крикун неловко балансировал, размахивая и чертыхался. Благо, короткие слова с минимумом гласных давались ему относительно легко. Пройдя треть кратчайшего маршрута, я свернул в сторону, аргументировав сей маневр поручением валета касательно покупки бухла. Крикун возражать не стал. Через 15 минут мы остановились, чуть не доходя до сгоревшего здания железнодорожного вокзала. Места безлюднее в радиусе ближайших трех километров было не найти. Уж больно дурная слава за ним закрепилась. Ходили слухи, что где-то в этом районе находится несколько подземных топливных резервуаров военной еще. Ясен хрен постройки. И что будто бы резервуары эти после опорожнения без дела не остались, а были объединены тоннелями и ныне представляют собой систему бункеров, заселенных. А вот по поводу личности их обитателей однозначного мнения не было. Одни утверждали, что это абсолютно деградировавшие отбросы, просто сбившиеся в кучу. Другие, осеняя себя крестом, божились, что видели на вокзале неких карликов ростом не выше метра, которые якобы и организовали подземное убежище. Третьи, тоном посвященных в и корни зла и непременно шепотом, сообщали, что твари под не имеют к людям даже отдаленного отношения, ибо они есть порождение сатаны. Как бы там ни было, но исчезнувших жителей Арзамаса первым делом шли искать сюда, и частенько находили, фрагментарно. Клочья одежды и кожи, внутренности, негодные в пищу, выбитые зубы. Иногда попадались даже мелкие части тела, такие как пальцы, обсосанные до костей. Но вокруг места разделки следов не обнаруживали, словно добычу сложили в брезентовый мешок и унесли, что говорило о непричастности зверя к сим ужасным деяниям. В общем, место было неуютное. И Крикун, разглядев очертания вокзала, ухватил меня за рукав. «Спроси меня сейчас, зачем попёрся в эту жопу, если не собирался убивать?» «Я не отвечу». Детские мозги странно устроены. Они воспротивились основному распоряжению валета, но в том, чтобы зарулить вместо побезлюднее, ничего предосудительного не нашли и даже подобрали наиболее подходящее для исчезновения. «Не ссы», — попытался я вырвать руку из цепких пальцев. «Дальше не пойдем. Крикун, боязливо озираясь, сделал шаг назад. «Держи!» — я протянул ему заготовленный с вечера узел. «Здесь сало, фляга, мыло, зажигалка. И вот еще двадцать монет на первое время хватит. Тебе нужно уходить!» Помню, что произнес это на чистом автомате, как будто в сто первый раз сказал про себя, чем и занимался всю дорогу. Но мерзкое, крутящее кишки чувство никуда не делось. Скорее, наоборот!» Захотелось немедленно оказаться в другом месте. Хоть у черта на рогах, лишь бы подальше от глаз крикуна. Кхто? Кр выговорил он полушепотом. Бери и уходи, повторил я. Слушай, мне эта затея самому поперек горла, но ты облажался. И валет? Он. Короче, назад тебе нельзя. Стеклянный взгляд крикуна медленно опустился к земле, ослабевшие в коленях ноги сделали еще два шага назад. Вот так. Думал я. Все правильно, иди, и пусть эта блядская история закончится. Но Крикун думал иначе. Разорвав дистанцию, он пригнулся и с перекошенной от ярости рожей бросился вперед. Все, что успел сделать я, сгруппироваться. Но удар плечом в живот все равно вышел более чем чувствительным. Следующее, что я увидел, уже лежа на земле, просвистевший возле правого уха костет. Сносно владеть левой рукой крикун, на мое счастье, так и не научился. Ко второму удару я был готов и сумел отбить, а третьего он нанести не успел. Нож вошел ему в шею и застрял между позвонками. Крикун вытаращил глаза, захрипел и резко дернулся в бок, вырвав рукоять из моей вспотевшей ладони. Растопыренные в костете пальцы заскребли по земле. Культя молотила воздух в тщетной попытке дотянуться несуществующей кистью до ножа. Рана была не смертельной, но второго шанса я ему не дал. Пошарив, вокруг рука нащупала камень, через секунду проломивший крикуну череп. Я собрал рассыпавшиеся по земле монеты, вынул из бьющегося в конвульсиях тела нож и ушел. Часов пять шатался по окраинам. Брел, не глядя, туда, куда в здравом уме ни за что бы не сунулся. «Я убил крикуна!» Эта мысль, как раковая опухоль, разрасталась, пока не заняла всего меня целиком. «Я убил крикуна!» Того, с которым шесть лет делил кровь и пищу, который за всю жизнь пальцем меня не тронул. «Я убил крикуна!» Тот факт, что этот засранец сам не прочь был меня порешить, отчего-то не успокаивал. А ожидание встречи с Фарой и Репой Их вопросов о пропавшем товарище Норовила завязать кишки в узел Хорошо, что к моему возвращению Дома оказался только валет Благодетель сидел в кресле И чистил свой ижак «Проводил?» — спросил он ровным голосом Глядя на меня через ствол сказенный его части «Что молчишь?» «Сало кусок унес и думал, не замечу За дурака меня держишь?» «Так ты, значит...» — крикун мертв Перебил я его, поставив узелок на табуретку. «Лежит у вокзала, не доходя метров пятидесяти до молокозаводской. Можешь пойти посмотреть». Валет хмыкнул и опустил ствол. «Передумал, что ли?» «Нет», — честно признался я. «Случайно вышло». «Случайно, говоришь?» «Это ж надо. Крикун потянулся за салом и по неосторожности сел на перо?» «Вряд ли. А может, он по дороге заболел и умер? Тоже маловероятно». «Мне более правдоподобным представляется такой вариант. Ты предложил ему свалить, а он этого не оценил. Защищаясь, ты убил крикуна. Но я прав. Пороже было видно, что весь этот спектакль доставляет ему массу удовольствия. Да, прав. А чего ж такой кислый? Я разулся и сел на кровать. Не знаю. Хреново как-то. Не думал, что может быть так. Понимаю». — усмехнулся Валет, орудуя шомполом. — Припаскуднейшее чувство. Оно называется «совесть». — Совесть, — повторил я. — А что это? — Ну ты даешь. Совесть — это... Как тебе объяснить? Валет задумался и, хмыкнув, покачал головой. — Давным-давно, лет тридцать назад, в нашем парке жили соловьи. Мелкие птахи, но голосистые спасу нет. Бывало, идёшь, слушаешь их, и хочется что-то хорошее сделать доброе. Злоба вся уходит куда-то. К примеру, надо тебе хату спалить должника нерадивого. Кидай, падла, уважаемых людей через хуй направо и налево. А эти суки соловьи сраные поют и поют, нутро выворачивают. И начинаешь по неволе задумываться о ерунде всякой. У этого ж ныря ведь, думаешь, и детки есть малые, и баба. «Та еще краля писанная, Жалко! А дело делать все равно надо. Вот ты идешь, керосин в канистре плящется, а на душе до того паскудно, что хоть в петлю!» Он вздохнул, достал самокрутку и закурил. «Да, такие дела. А потом соловьи сдохли. Не стало их совсем. Говорят, экология в конец испортилась. Сейчас я уже и не помню, как те песни звучали. И мысли глупые в голову с тех пор не лезут». Просветляла без них голова. «Так-то вот?» «Интересно», — кивнул я, дождавшись окончания рассказа. «А про совесть что?» Валет посмотрел на меня с выражением недоумения, переходящего в жалость. «Дурак ты совсем еще! Вроде умный, а дурак! Мойся иди, скоро жрать будем!» Вернувшимся с вечерней вахты Фаре и Репе я рассказал заранее припасенную историю о том, как Крикун на обратном пути свинтил куда-то по своим делам, да так и не вернулся. Фара тут же вспомнил недавний случай, о котором упоминал Валет, и предложил с утра наведаться к заводским, пока те снова не накачали Крикуна сивухой до предсмертного состояния. Я горячо поддержал эту идею. А на следующий день вместе со всеми материл проклятых самогонщиков, возвращаясь ни с чем. Ходили мы и к вокзалу, но тела там уже не было. Поиски продолжались целую неделю. Опросили, кажется, половину Арзамаса. Никто ничего не видел. Поначалу изображать сердобольного товарища мне удавалось с трудом, но уже на третий день я привык, вошел в роль полностью. Сильнее всех горевал Репа. Чем дальше, тем тяжелее. День за днем он, убеждаясь, в бесплодности поисков замыкался. Вечером шестых суток я впервые увидел его плачущим. Репа сидел в темном углу коридора на холодном бетоне, его руки безвольными плетьми лежали между вытянутых ног, а по щекам катились слезы абсолютно беззвучно. Ни рыданий, ни всхлипов он был похож на мертвеца. А я прошел мимо. Хотел остановиться, но. Жизнь без крикуна стала другой. Разговоры не клеились. Дни, когда для трёпа не приходилось искать темы, остались в прошлом. Мы всё больше времени проводили порознь, объединяясь лишь на очередное дело. Я сблизился с Валетом. Не знаю почему, но общение с ним мне теперь давалось легче, чем со старыми друзьями, словно у нас была единая чистота. Он продолжал учить меня, я учился. И находил в этом удовольствие. Настоящее. Ни с чем не сравнимое. Будь то оттачивание ножевых ударов, упражнение со струной или, подаваемое валетом в полушутливой манере, техника использования пилы джигли. все проглатывалось мною с жадностью неделю некормленной свиньи. Хотелось еще, несмотря на усталость, мозоли и порезы. Чувство клинка одним точным движением разваливающего плоть, входящего как по маслу ребер, стало приятнее всего, что я знал раньше. Два чисто отработанных заказа укрепили уверенность Валета в правильности выбранного пути, пересилив сомнения относительно моего здоровья. А сомневаться было в чем? Головные боли участились. Еще трижды, не считая первого случая, я терял сознание. Правда, ненадолго. Валет даже раскошелился на врача из чистого района. Тот посмотрел, выслушал, дал заключение, мигрень, прописал покой, сон. И 50 граммов горячительного в случае очередного приступа. Совпадение или нет, но после визита из Кулапа обмороки прекратились. Приступы ослабли. Постепенно я научился контролировать боль. Фара завел корешей в рабочих порядках, и все свободное время терся с ними. Из скупых рассказов выходило, что ничего серьезного они собой не представляют, выполняя по большей части роль мальчиков на побегушках для потерянных. Валет не возражал. Его вообще мало волновали занятия подопечных, пока те продолжали приносить стабильный доход. А Пайку свою Фара отрабатывал добросовестно. В отличие от Репы. Со смерти Крикуна тот так и не оклемался, хотя прошло уже больше года. Дружбы ни с кем не водил. Даже разговаривал, казалось, через силу, лишь по необходимости. В свои двенадцать лет Репа выглядел пожилым карликом. Сутулый, осунувшийся, с болезненной чернотой вокруг мутных глаз. И неизменным запахом перегара, который сопровождал его даже во время работы. С таким положением дел Валет мириться не мог. Первый разговор по душам остался без внимания. Второй проходил уже на сильно повышенных тонах. Выражений Валет никогда особо не выбирал, а тут и вовсе превзошел себя. Слыша то, что доносилось через стену, я не удивился бы, получив соответствующие указания, теперь уже относительно репы. И, сказать по правде, узелок бы собирать не стал. Но на сей раз моё участие не понадобилось. Следующим утром я проснулся от крика фары. Тот прибежал весь красный и потащил нас с Валетом в коридор. На идущих вдоль стены трубах висел репа. Ноги его были согнуты в коленях, а носками касались пола. Шею стягивал шнур. Лицо посинело, язык вывалился изо рта, глаза закалились. Пахло мочой. Умирал он, похоже, долго. Накинул привязанную к трубе петлю и поджал ноги. Судя по ссадинам и широкой лиловой полосе, опоясывающей шею, попыток было несколько. Вздёрнуться по-людски не дал низкий потолок, а делать это на улице Репа чего то не захотел. Помню, что вид его трупа не вызвал никаких чувств, кроме брезгливости. Я тогда еще подумал, вот мудак, теперь неделю с саньем будет вонять. Валет молча сплюнул и пошел за лопатой. Да и Фара недолго горевал. Помог зарыть тело на пустыре, повздыхал немного и отправился по своим делам. Думаю, в душе он был рад такому исходу. Репа изрядно достал всех своим похуизмом, ставил нас под удар, был неэффективен. А неэффективные особи должны умереть. Я читал, что у некоторых видов акул детеныши пожирают друг друга еще в утробе матери. Выживает только один. И появляется на свет. По-моему, гениальный способ отбора и предельно гуманный. Слабые просто не рождаются, не страдают от лишений и презрения, не загаживают по недоразумению генофонд. Все-таки природа способна творить шедевры, если дать ей свободу для творчества, не зажимаясь рамками чуждых технологий и еще более чуждой морали. Она не этого от нас ждет. Соловьи сдохли, мир их праху.